Допрос. Я отполз от корабля, забился в маховые кочки под откос и там лежал. Слышал, как вернулся квадрат 103. Потом ухо, прижатое к земле, уловило чужие шаги. Они дробно простучали по откосу и стихли поблизости. А мое тело отказывалось двигаться. Веки не хотели подниматься. Решайте свои дела без меня. Я полежу. Здесь мягко. На свете два миллиарда больших людей. Что вы привязались? Почему я обязан заботиться? И где-то сказано, что один мальчишка на огромной земле обязан и должен. У вас армии, ракеты. Кидайте сюда ракеты и пусть все кончится. Я согласен. Не хочу подниматься. Еще шаги. Что-то тяжело ударилось о землю. Потом голоса. Опять Киселев. Угол третий. Он говорил где-то поблизости. Пусть... меня это не касается. Слышать не хочу их разговоров. Я один, мне еще четырнадцать лет, сопротивлялся я». И вдруг над лесопарком затрещал самолетный мотор. Звук приблизился, стал очень сильным, загрохотал и умчался. Зашевелились. Это сказал плотный человек, седой, важный. В Тугарине я его никогда не видел. Он восседал на плите корабля, подтянув на коленях дорогие серые брюки, а пиджак держал на руке. Рядом примостился Федя-гитарист. Вертяк головой, шнур-браслет, видимо, резал ему шею, он проговорил. «Еще девяносто пять минут. Придется драться, линия восемнадцать». Седой неторопливо ответил. «Потребует служба, будем принимать меры. Решим вопрос». Он выпятил губы и искос взглянул на Киселева. «Самочувствие-то как?» Угол первый. Я подумал, что линия — большой начальник у десантников и путает их имена. Наш заоч, например, старается каждого ученика звать по имени и всегда путает. Но Киселев не поправил Седова, пожал плечами и стал отряхивать песок с брюк и рубашки. — Да, начудил угол третий, начудил, — сказал Седой. — Отличный проверенный десантник, — вступился Киселев, — это обстановка, абсолютно. мне адвокатов не надо. Угол первый», — сказал Седой. утечка информации. Он загнул толстый палец. Утрата оружия, да еще история спортного. мало. А-ха-ха. За меньшее десантников посылают в распылитель. Я даже заморгал. Утечка информации понятно. Анна Егоровна доехала до района. Вот почему самолеты летают. Ур. Оружие тоже понятно. Это бластер, который мы увезли из подвала и который сейчас лежит у самого входа в зону. Какая-то история с Портновым мне не интересовала, а вот почему Киселев сменил номер. Я еще посмотрел, как он счищает песок с левого бока и чуть не захихикал. Вот что ударилось о землю, пока я лежал. Киселев падал, когда в нем сменяли мыслящего. — А, зашевелились того гады, угла третьего сменили. — Начудил, — говорите. — Ты не паникуй, — говорил Седовый, — пока мы на высоте, на высоте. И угол третий ни одни ошибки допускал. Скажем, для меня подобрал подходящее тело. Вполне осведомленный экземпляр. «Угол третий проверенный десантник», — снова сказал Киселев. «Внимание, блюдца!» Они вытянули шеи, прислушиваясь, кивнули друг другу и отбежали на несколько шагов, едва не наступив на меня. Я упрямо лежал. Корабль громко зажужжал и приподнялся над песком. Я увидел круглый след плиты на песке. Он быстро светлел, песок впитывал воду, выжатую весом корабля на поверхность. «Та шу!» Округлое плоское радужное тело вырвалось из-под плиты и унеслось в зенит. Наверху громко хлопнуло, мелькнул клочок голубого неба и пелена, одевающая зону, опять закрылась. А корабль уже стоял на месте. Через две-три секунды все повторилось. Корабль приподнимается, улетает радужная штука, корабль опускается. Когда унеслась с шипением третья штука, Киселев закрыл глаза и прислушался. Доложил. «Расчетчик еще думает, линия восемнадцать». Тот важно ответил «Добро, пока с этим побеседуем». М «Да», и показал на меня. «Мальчик, встань», — приказал Киселев. «Ну чего?» — проворчал я и уселся, поджав ноги. Они вдвоем сидели на опоре корабля, а я на кочке в пяти-шести шагах от них. Седой заговорил наставительно. «Расчетчик обдумал твою судьбу. Решил тебя помиловать». «Да. Будешь находиться здесь». «Чуть не то сожжем, понял?» Я промолчал. Седой грузно наклонился ко мне. «Вот что, Алексей, где ты бросил оружие? Ты не притворяйся, дельце нехитрое. Будешь запираться, подсадим к тебе десантника». И он за тебя все скажет. Так уж лучше ты сам оправдывай оказанное доверие. А я не просился к вам в доверенные. Почему-то они остались очень довольны моим ответом. Загоготали. Киселев сказал одобрительно насчет моей психики. И опять мелькнуло слово «комонс», которое я уже слышал, пока лежал в амху Гитарист сказал, что вроде не «комонс», а кто-то другой. Я тоже попытался улыбнуться. Лихо сплюнул на песок, будто очень польщен их разговором, только не хочу показывать вида. А на деле я внезапно понял, что они могли подсадить в меня копию насовсем. Раньше я об этом не думал, не верил. Ну, вы знаете, как не веришь, что помрешь, хотя все люди умирают. Я опять сплюнул и ровно в ту секунду, когда было нужно, сказал. «Оружие ваше я потерял здесь неподалеку», — мне ответил Седой. «Да, девятиугольник видел, как ты с ним бегал». «Где? Точно?» «Не заметил», — я пожал плечами. «Набегался связи здесь, знаете, должно быть рядом у прохода». «И это знаем. Зачем же спрашиваете если знаете?» Они еще раз переглянулись, поверили, что я говорю правду. Я в самом деле только малость соврал. Я помнил куст, под которым остался лежать бластер в коричневом чехле для чертежей. У самого прохода. Как его не нашли, если уже селись искать». Самолет прогудел еще раз. Теперь он прошел несколько в стороне. Эти двое ухом не повели, будто так и надо. Седой пробормотал расчетчик и прикрыл глаза. Потом Киселев приподнял его и отвел от корабля. При этом на руке Седого блеснули часы. Я разглядел стрелки. Без двадцати семь. Прошло минут пятнадцать с начала нашего разговора. То есть оставалось восемьдесят минут до момента, в который им придется драться. Я сделал бессмысленное лицо и спросил... «Федор, а Федор, что будет восемь часов?» «Цич!» «Схлопочешь ты у меня конфетку!» Седой открыл глаза и скомандовал. «Еще один вертолет садится у совхоза!» «А ну, видеосвязь!» «Полковник Ганин!» Федор подбежал к кораблю, взмахнул рукой, и в зеленой тусклой поверхности, в метре от земли, открылся круглый люк. Бесшумно, как большой круглый глаз с круглым коричневым зрачком — Только зрачка этого сначала не было, а потом он выплыл из темноты и, покачиваясь, остановился посреди глаза. Я попятился, споткнулся о кочку, а десантники, наоборот, придвинулись к кораблю и наклонились, всматриваясь. В зрачке что-то вертелось, мигало. Вертолетный винт, вот оно что. В люке корабля покачивался телевизионный экран странного красно-коричневого цвета. На нем очень отчетливо виднелся маленький вертолетик. Красная звезда казалась черной, и между головами десантников я видел на экране, как открылась дверь кабины. На землю спрыгнул человек. Телевизор мигнул и показал этого человека крупным планом. Он был в военной фуражке. «Полковник Ганин из округа. Не иначе парламентер», — определил Седой. «Дай звук». От корабля послышалось шипение. В этот момент полковник схватился за сердце и пробормотал... Здесь красивая местность. Парламентер. Военный посол, похоже. Только он уже не был парламентером. В него подсадили мыслящего. Он улыбнулся и спросил, «Ты линия 6?» Другой голос сказал, «Я линия 6. Докладывай, с чем послан. Два разряда нас слушают». Глядя на кого-то невидимого, за рамкой экрана полковник сказал, «Послан с ультиматумом. С момента приземления вертолета нам дается 60 минут на эвакуацию». Гарантируется безопасность летательных средств в пределах запрошенного нами взлетного коридора. После срока ультиматума? Ядерная атака. Это не блеф? Не могу знать. Скорее всего, нет. Настроение подавленное. Вокруг района разворачивается авиадесантная дивизия. Предана часть традиционной защиты. Откуда они имеют информацию? Получили радиограмму с телескопа. Седой сказал Киселеву, вот тебе твой портнов». «Голос за экраном спрашивал о времени сигнала. Они имеют информацию?» «Не могу знать. С содержанием радиограммы не ознакомлен. Твое личное мнение о плане действий?» «Потребовать 90 минут на эвакуацию. Навести корабли на Москву, Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон, Париж на все ядерные штабы. Десантный корабль увести демонстративно, сообщив им координаты взлетного коридора. Оставить резидентов, конечно. Все». «Мы успеем дать наводку за пятьдесят пять минут. Они согласятся на девяносто». «Совет?» Брякающий неживой голос прокричал. «Трем разрядам совет к расчетчику!» Я видел, как у Седова и гитариста опустились плечи, экран потемнел, у меня сильно больно колотилось сердце и онемело лицо. Потом Седой сказал «Так, правильное решение», и экран опять осветился. «Сорвалось». Я придвинулся ближе. Федор и Седой стояли немного поодаль друг от друга, пригнувшись, чтобы лучше видеть экран. Но меня они совсем не обращали внимания, словно меня здесь и не было. И я осмелел и встал между ними, чуть наклонившись, как и они. Настоящего смысла их небрежности я не понимал, конечно. Почему они вели при мне секретные разговоры? Честно говоря, я думал, убьют, чтобы не разболтал их секреты. И не боялся. Слишком устал. тускло зеленая поверхность корабля, коричневые фигурки на экране дрожали и расплывались, но я смотрел. Экран показывал часть вагона, на котором опустился вертолет. Винты машины лениво вращались, из открытой дверцы кто-то выглядывал, а вокруг полковника Ганина собралась целая толпа. «Ну-ну, аккуратненько», — сказал Седой. «Они там что-то делали с полковником». Я подумал, окончательно гипнотизируют, и сейчас же увидел, что вовсе не гипнотизируют, а передают ему такие же прямоугольные ящички, какой я видел здесь, у бывшего Сурена Давидовича. Все остальное изображение было коричневым, а ящички светились зеленым. Полковник положил их в нагрудные карманы мундира. Майор, который встречал Ганина, спросил, «Хватит тебе двух посредников, возьми третий». «Не в руках же его нести», — возразил Ганин. «Наблюдают усердно», — сказал второй. «Заподозрили?» Он говорил о людях в вертолете. Из открытой дверцы выглядывали уже двое. «Представления не имею», — сказал Ганин. «Действуй посредником прямо из кармана. нить выведи». Ганин сказал «Слушаю». Линия 6 откозырял и срывым шагом двинулся к вертолету, к лесенке спущенной с борта на землю. А в вертолете произошло свое движение. Один наблюдатель стал смотреть вверх, а второй скрылся, и вместо него появился новый, без кителя и с пистолетом в руке. Федор выругался. Седой тоже. Человек с пистолетом высунулся из дверцы и крикнул «Полковник Ганин, на месте!» Полковник остановился. «Прошу доложить их ответ, товарищ полковник. Требуют девяносто минут на эвакуацию», — нетерпеливо сказал Ганин. «В чем дело, капитан?» вам приказано оставаться здесь проследить за эвакуацией торопливо проговорил капитан и дверцу захлопнул взвыли винты с полковника ганина сдула фуражку вертолет прыгнул вверх и сейчас же экран погас федор злобно сплюнул и они с линией уставились друг на друга потом одинаковым жестом выплюнули микрофоны в ладони и отошел на всякий случай что скажете выдохнул седой «Один ноль в их пользу», — сказал гитарист. «Слушай, линия так же не бывает, не бывает. Предположим, Портнов сообщил насчет пересадок мыслящих. Еще о чем-то и о засылке резидента с посредниками. а Вот и я про то же. Откуда им было знать? Ты гляди, все как по нотам. городишка обкладывают, бомбардировку готовят и этого...» Гитарист ткнул пальцем в экран. «Этого послали подальше». «Думаешь, где-то капает?» — спросил Седой. «Думаешь». э а, -а, -а. «Да, ты обязан доложить расчетчику, линия восемнадцать!» «Болван!» — лениво протянул Седой. «В расчетчике сейчас шесть линий, а не дури тебя, думаешь? Уйдем в маршрут, закатим общую проверку всех десантников. Сейчас все равно проверку не устроишь, идет операция. Сейчас задача дать наводку». «Я жадно слушал, вот оно что. Они хотели заслать Ганина как постоянного шпиона, резидента». и еще с посредниками, чтобы он превратил в пришельцев и других людей. «Сорвалось, сорвалось, — думал я злорадно, и больше не ощущал себя одиноким, брошенным, нет. Наверное, эти мысли что-то изменили в моем лице». Седой показал на меня. «Вишь, глазами бы так и съел. Не ищи сложных причин, угол, причины все простые. К Портнову прибегала какая-то девчонка, до сей поры не отыскали. А, вот и квадрат. Сверху спускался квадрат сто три». «Оружие унесла собака», — доложил он. «Пес Эммы Быстровый, угол ее знает». Киселев кивнул. Около часа назад он погнался за девятиугольником у входа в зону, подхватил чехол с оружием и унес. «Плюдце послал. Сделано. Линия восемнадцать. Женщина с собакой обнаружена у совхоза. Оружия при них нет. Сейчас их перехватит шестиугольник пятьдесят девять с посредником. Через десяток минут все узнаем об оружии». Я распорядился десантнику в собаке оставаться, оружие доставить к наводчику и там включиться в охрану. «Одобряю», — сказал Седой. «Угол едем. заводи свою молотилку». Киселев повернулся, побежал по откосу. Квадрат с мальцом решили вопрос положительно. «Выполняй. Данные хорошие, чтобы к старту было нормально, смотри». С этими словами он исчез и тут же глухо зафыркал мотоцикл. «Уехали». Квадрат 103. Я вообще-то кисляй. Так меня Степка ругает, и он прав. В том смысле, что я теряюсь, когда надо действовать решительно. Удивительно, как у меня утром хватило решимости пойти за гитаристом, но тогда очень уж разобрало любопытство. А сейчас, когда я второй раз увидел бывшего Сырена Давидыча, со мной случилось что-то странное. Я просто осытанел, сердце колотилось тяжелой кувалдой, лицо немело все больше, и я всех десантников ненавидел. Даже несчастного полковника Ганина, который совершенно уж ни в чем не был виноват, которого послали по-честному, как военного посла, передать честное предупреждение. И от ненависти я стал хитрым и быстрым. «А вам мало захватить весь мир? Вы, вы со мной еще решили вопрос положительный, и, и вам нравятся мои данные?» нет Я твердо знал, лучше разобью себе голову об их проклятый корабль, но ничего не дам с собой сделать Я как собака чуял, что делать хотят нехорошие И чутьем понимал, что единственное спасение — держаться как можно дальше от посредников Насмотрелись мы со Степкой, как действуют эти посредники Так что я твердо знал одно Они действуют не дальше, чем в нескольких шагах От корабельного бластера не убежишь, подумал я и ответил себе вслух Наплевать, пусть жжут «Ты о чем?» — мирным голосом спросил квадрат-103. Он выглядел, как Сурен Давидович, и говорил, как Сурен Давидович, но я отскочил, когда он шагнул ко мне. У меня только вырвалось, что вы хотите со мной сделать? Он все понимал. Он всегда и везде понимал все насквозь, и сейчас, конечно, раскусил мой план — держаться от него подальше. Поэтому он уселся на корабельную опору и не стал меня догонять. Я заметил, что десантники при каждом удобном случае старались прикоснуться к посреднику, либо к кораблю. Он сказал, с тобой надо на чистоту, Алеша. Я понимаю. Но слушай. И стал мне уговаривать. Я старался не слушать, чтобы не дать себя заговорить, утешить, чтобы не потерять ненависти и не прозевать ту секунду, когда он подберется ко мне с посредником. Кое-что я запомнил из его речей. Через небольшое время их основные силы захватят столицы великих держав — и вся земля им покорится. Но тогда получится трагическое положение, как он выразился, потому что дети лет до 15-16 не могут принять мыслящего. Для десантников это неожиданность, однако они уже придумали, как исправить положение. У них есть такие штуки-излучатели, от которых все растет страшно быстро, все живое. В корабле внутри есть такой излучатель, И если я зайду внутрь, то за несколько часов вырасту на несколько месяцев. Это будет первой пробой, а потом они меня дорастят и до шестнадцати лет. Я видел он врет про излучатель. я сказал не пойду, не хочу. но почему скажи я вас ненавижу. Он стал объяснять снова, говорил, что вся земля станет счастливой и здоровой. что люди будут жить до трехсот лет, и не будет войн, и у всех будут летательные аппараты и механические слуги, и все дети будут вырастать до взрослого за несколько месяцев. Он сказал, вот какие будут замечательные достижения. И учти, алёша корабль стартует, а ты будешь внутри и сможешь смотреть через иллюминатор. Неплохо, а? Теперь он говорил искренне, и я едва не попался. Посмотрел на корабль и представил себе, как он поднимается, а я внутри... не хуже Гагарина. А Квадрат уже вынул из кармана плоскую зеленую коробку. Я сразу очнулся и отскочил. Он поднялся и сказал очень нервно. «Уговоры кончены. Пять минут даю на размышление Через пять минут включаю лучемет, и ты станешь маленькой кучкой пепла. Придется так поступить. Ты слушал переговоры штаба. Падешь жертвой. Очень жаль. Было видно, что Квадрат не врет». что ему жаль меня. У него печально оттопырились губы, но я крикнул «врёте, всё врёте!» «В иллюминатор, да? Сами говорили, там одни кристаллы и больше ничего, там и кабины нет!» Он сказал с фальшивой бодростью, «Как ты соображаешь, Лёшик? Прекрасно соображаешь. Кабины, конечно, в корабле нет, ты будешь мыслящим, а твоё зрение подключим к иллюминатору». Мне стало так жутко, как ни разу ещё не было за этот страшный день. Он хотел меня превратить в кристалл. Меня, меня!» Я стал пятиться, не спуская с него глаз, запинаясь от ужаса, пробормотал. «Почему? Меня?» «Тебя выбрали, потому что ты знаешь все необходимое, и у тебя хорошая психика». Я молча прыгнул в сторону, и тогда корабль ударил меня лучом. Это был не боевой луч, а слепящий, как горячая вода, в глаза. Я вскрикнул и вслепую бросился направо к проходу, под защиту от коса, и на четвереньках полез вверх, цеплялся за кусты. Скатился, налетел на упругую стенку защитного поля, оно отбросило меня, я перевернулся через голову, и квадрат схватил меня, но при этом уронил коробку. Я стал рваться, сначала вслепую, потом стал что-то видеть, а десантник никак не мог освободить руку и подобрать посредник. Я рвался и смутно слышал, что он меня еще уговаривает. Детская солидарность, все дети мечтают вырасти, ты их предаешь, не хочешь им помочь вырасти. Я быстро терял силы. Он повернул меня набок, прижал, освободил правую руку и зашарил по откосу, подбираясь к посреднику. Выдрал пучок мха, отшвырнул его, поймал коробку и опять выпустил, когда я ударил его головой. При этом из брючного кармана выскочил пистолет с прилепленным к нему микрофоном. Десантник покосился на него и схватил рукой посредник, лежащий рядом. Прижал меня коленом, освободил вторую руку, а я извернулся и поймал пистолет за рукоятку боком». И в тот момент, когда десантник поднялся на колени и нацелился на меня зеленой коробкой, я попал большим пальцем в скобу и нажал спуск. Это был боевой пистолет. Я узнал его. Макаровский стира Полутонный удар его пули бросил Сурена Давидовича на бок. Он лежал в спаленной тлеющей куртке, как мертвый. И вдруг отчетливо проговорил. «Лешик!» «Отсюда уходи! Бегом!» Инструкция Степан добрался к высоковольтной линии ровно в пять часов дня, по часам Вячеслава Борисовича. Большую часть пути он пробирался низом по оврагу. Потерял платок, едва разыскал его в кустарнике. Он все думал, догадается ли Вячеслав Борисович воспользоваться посредником и разгипнотизировать своих сотрудников. Насчет вишенок он понимал не слишком ясно и называл все это дело гипнозом. Он вышел к высоковольтной линии на границе совхозных угодий у плотины, за которой был пруд. В одном месте через плотину пробивалась тонкая струйка воды, и Степка напился и долго отплевывался песком. Мачты высоковольтной линии были рядом. Теперь надо отыскать хорошее укрытие, чтобы к нему нельзя было подобраться незаметно. Такое место нашлось сразу – сторожевая вышка птицефермы – Обычно на ней выседал сторож с дустволкой «Дед, сегодня вышка была пуста, даже уток не видно на пруду». Степка зажмурился и одним духом оказался на вышке. Знаете, не особенно-то весело за каждым поворотом ждать засады. Ему везде чудилась засада, но вышка была пуста. накрытой крытой, огороженной досками площадке стоял табурет. В углу лежал огромный рыхлый валенок. Между досками имелись превосходные широкие щели, сидя на полу, на валенке — И смотри по сторонам. Степан так и сделал. Нагляделся на все четыре стороны и никого не увидел. Где-то за домиками ссорились птичницы и на шоссе урчала машина, больше ничего. Теперь он мог спокойно прочесть инструкцию портного. «Первое, иди к высоковольтной линии и спрячься как можно лучше», — сделано, — отметил Степка. «Подождись 19 часов 30 минут, и только тогда начинай действовать. Твоя задача — оставить телескоп без энергии к 19 часам 55 минутам, можно к 19 часам 45 минутам, но не раньше». Правильно восхитился Степан. Чтобы послать сигнал по радио, нужна электроэнергия, и она подводится к телескопу по этой высоковольтной линии. Ловко придумано как просто. Он торопился дочитать до конца. Второе — Ты должен порвать два провода высоковольтной линии между городом и совхозом. Одного провода тоже хватит, но два надежнее. Постарайся. Третье. Чтобы порвать провода, выбери один из двух способов. А. Разбей выстрелами гирлянду изоляторов на любой мачте, чтобы провод упал на землю. Стой как можно дальше от линии обязательно перпендикулярно линии. Ближе 50 метров не подходи, убьет током. Стой, сдвинув ноги вместе. Уходить после падения провода надо бегом, не торопясь. Следи, чтобы обе ноги на земле не были одновременно. Если придется встать, сразу ставь обе ноги вместе, подошва к подошве. Это необходимо, потому что электричество пойдет по земле. Две расставленные ноги, два провода, по ним пойдет ток и убьет. Помни, на земле одна нога или две ноги вплотную. Б. Второй способ. У концевой мачты, совхозный пруд, стоит белая будка, к которой спускаются провода. надо разбить выстрелами изоляторы, к которым подходят эти провода, на крыше будки. Разбить две штуки как можно ближе к крыше. Мачта высоковольтной линии маячила верхушкой как раз на уровне площадки. Четыре косые голенастые ноги и шесть гирлянд коричневых тускло-блестящих изоляторов. Под мачтой стоял аккуратный беленький домик. На его крышу на три высокие изоляторные колонны стекали с мачты яркие на солнце медные провода. Все это хозяйство было как на ладошке, щеголеватое и новое, и от него далеко пахло металлом. Мачта блестела алюминиевой краской, в побелку домика наверняка добавили синьки, его двери, ворота были густо зеленые, даже плакаты с черепом и молниями выглядели весело и приятно. Из домика сбоку выходили другие три проводы и по небольшим деревянным столбам тянулись к совхозной усадьбе. Отсюда с вышки даже скверный стрелок спокойно мог расстрелять изоляторы. Хоть все три. Уруру. Не уруру, а идиот, пробормотал Степан. Угу. Так тебе и дадут два часа здесь отсиживаться. Все равно сгонят. Он всмотрелся в цепочку высоковольтной передачи. Мачты и провода, массивные вблизи, казались вдалеке нарисованными пером на зеленой бумаге. «Седьмая по счету мачта была выше предыдущих, потому что провода от нее шли над совхозным шоссе, и Степка вспомнил, что рядом шоссе была копешка прошлогоднего сена, маленькая, растасканная коровами. Если сгонят, можно там и спрятаться. Ах, дьявольщина, все бы ничего, догадайся он захватить запасную обойму. Если бить снизу, то два-три патрона обязательно уйдут на пристрелку и останется всего по две пули на изолятор. Если не одна». А расстояние будет приличное. Он подсчитал, пользуясь пифагоровой формулой, 50 метров до мачты и 30 высота, извлечь корень метров 60. Это при стрельбе вверх из пистолета, понимаете? Будут недолеты, к которым не сразу приспособишься. Белого поля вокруг изоляторов нет, как вокруг мишени. Даже из винтовки едва ли попадешь сразу. Но еще научный сотрудник злился Степка, раздергивая окаянное платье. «Дьявольщина!» Вячеслав Борисович должен был рассказать ему на месте, что требуется. Тогда он захватил бы не одну, а даже две обоймы в запас. Степан решил оставаться на вышке. У него дрожали руки от усталости и голода. Как стрелок он стоил копейку с такими руками. Стрелять снизу не стоило и пробовать. А если пришельцы такие продувные, что догадаются искать его, то найдут везде. Прекрасный план Вячеслава Борисовича висел на волоске. Волосок лопается. Через час Степку поднял на ноги чрезвычайно пронзительный, громкий женский голос. На дальнем берегу пруда показались две женщины в белых халатах, и одна распекала другую, а заодно всю округу. «А кто это распорядился?» — вопила она. «Три часа еще свету!» — она набрала воздуха побольше. «А птицы недогуленные!» От ее пронзительного вопля задребезжали зубы, и появилось нехорошее предчувствие. «И точно!» Вокруг птичников поднялась суета, утки повалили на пруд, как пена из-под гигантской прачки. Степка плюнул вниз, по воде скользил челнок с бородатым дедом-сторожем. Он причалил под вышкой. Степка сидел, как воробей, не дышал. «Тьфу, бабы», — сказал дед, потом глянул на вышку и также негромко. «Сигай вниз, кому говорено?» И угрюма волоча ноги двинулся к лестнице. У самого подножия выставил бороду и просипел снова. «Нинка! Сигай, сигай. вниз!» Степан сидел, вжавшись в угол. От злобной растерянности и голода в его голове ходили какие-то волны, и до дела неизвестно откуда выпрыгнувшая песня. «Нина, Ниночка, Ниночка, блондиночка!» А дед кряхтел вверх по лестнице. Он высунул голову из лестничного люка, мрачно отметил «Еще одна повадилась, щегай вниз!» и поставил валенок на место в угол. «Не пойду, в свире грызнулся Степан. будут тут сидеть». Дед неторопливо протянул руку и сжал коричневые пальцы на Степкином ухе. Тот не пробовал увернуться. Старик был такой дряхлый, тощий двигался, как осенняя муха. Толкнуть свалится. Степан не мог с ним драться. Он позволил довести себя до лестницы и промолвил только. — Плохо вы поступаете, дедушка. — Кыш, — сказал дед. Степан скатился на землю. — Эх, дед, дед, знал бы ты, дед, кого гонишь. Он встряхнулся, утки гомонили на пруду, солнце к вечеру стало жечь, как оса. «Гвардейцы не отступают», — пробормотал Степка и мотнул в бок, огибая пруд по правому берегу, чтобы добраться до совхозного шоссе, а там к седьмой мачте. Времени и теперь оставалось много, больше часа, но Степка от злости и нетерпения бежал всю дорогу. На бегу он видел странные дела и странных людей. Провезли полную машину с мешками, кормом для птицы, а наверху лежали и пели две женщины в синих халатах. Целая семья, толстый дядька в джинсах, толстая тетка в сарафане и двое мальчишек-близнецов, тоже толстых, несли разобранную деревянную кровать прямо из магазина в бумажных упаковках. На воротах совхоза ярко в косых лучах солнце алела афиша клуба «Кино, война и мир. Третья серия». Вчерашнюю афишу про певца Киселева уже сменили. Большие парни из совхоза в белых рубашках и галстуках бабочкой шли к клубу – Степке казалось, что в такой хорошей одежде они не должны ругаться скверными словами, а они шли и ругались, как пришельцы. Все эти люди шли в кино, несли покупки, работали в вечерней смене на фермах, вели грузовики на молокозавод, даже пели, как будто ничего не произошло. Пролетела телега на резиновом ходу, запряженная светло-рыжей белогривой лошадью. Сбоку, свисив ноги, сидел длинный дядька в игрившем синем комбинезоне и фуражке. а лошадь погоняла девчонка с косичками и пробором на круглой голове, и лицо ее сияло от восторга. Занятый своими мыслями, Степа все же оглянулся. Лошадь шла замечательно. Поправляя платок, он смотрел вслед телеги и вдруг насторожился и перебежал к живой изгороди за дорогу. Перед ним было вспаханное поле. За его темно-коричневой полосой зеленела опушка лесопарка, вернее, небольшого клина, выдающегося на правую сторону шоссе. По опушке перед молодыми сосенками перебегал человек с пистолетом в руке. Он двигался справа налево, туда же, куда и Степка. Вот он остановился, и стало видно, что это женщина в брюках. Она смотрела в лес, пробежала шагов 20 оглянулась. «Погоня!» «Опять женщина», — подумал Степан. Он давно полагал, что женщин на свете чересчур много, а пришелец не слишком то умный, бегает с пистолетом в руке. Еще бы плакат нес на палке «Ловлю, мол, такого-то». Только почему он смотрит в лес? Дьявольщина. Как было здорово на вышке. Загрохотало, завизжало в воздухе, низко над самым лесопарком и над дорогой промчался военный винтовой самолет. Были заметны крышки на местах убранных колес и тонкие палочки пушек впереди крыльев. Женщина на опушке тоже подняла голову и повернулась, провожая самолет. И парни на дороге, и две девушки в нарядных выходных платьях проводили его глазами. Один парень проговорил вот дают», а второй, сосредоточенно пыхтя, расстегнул сзади на шее галстук, а девушка взяла галстук и спрятала в сумочку, и вот в секунду сгрохотал второй истребитель. Один самолет мог случайно пролететь над лесопарком, но два... Степка из-за кустов показал женщине нос и увидел, что она стоит задранной головой посреди поля и держит в руках не пистолет, а какой-то хлыстик или ремень. Потом она повернулась спиной к дороге и, пригнувшись, стала смотреть в лес – И из леса выскочил странный белый зверь, и широченной рысью помчался по опушке. «Да, да, да это же собака, знаменитый мраморный док, единственный в Тугарине, его хозяйка, дочка директора телескопа». ох Степка даже засмеялся, он же прекрасно знал, что это это самая дочка тренирует собаку в лесопарке. Вот она в брюках, а в руке у нее собачий поводок. Он стоял со счастливой улыбкой на лице». Нет за ним погони, а доктор с Алёшкой добрались. Уже прошли первые самолёты. Сейчас пойдут войска на вертолётах волнами, как в кино, и густо начнут садиться вокруг телескопа, и солдаты с нашивками-парашютами на рукавах похватают пришельцев, заберут ящики посредников, и всё. Но вечерний воздух был тих. Стёпка воспалёнными глазами шарил по горизонту. Пусто. над телескопом ни малейшего движения дьявольщина вскрикнул он про себя алешка же ничего не знает про телескоп он же сначала уехал а после я узнал самолеты сделали разведку ничего тревожного не обнаружили и наши двигаются себе не торопясь он вздохнул привычно оглянулся на дороге позади спокойно впереди тоже а в поле Женщина подбегала к опушке, а собака сидела, повернув морду ей навстречу, и держала в зубах длинную толстую палку. «Вот так-так», — прошептал Степка и непроизвольно шагнул с дороги. Полено уже было у хозяйки, а собака виляла хвостом. Степка пригнулся и побежал к ним через поле. Женщина в брюках открывала футляр для чертежей. «Вот так полено», — «Вот так полено», — шептал Степан, подбегая к ним. Он даже не подумал, что в городе сотня таких футляров, коричневых, круглых, с аккуратными ручками. Вот упала бумага, подложенная под крышку. Потянулась нитяная ветошка. Женщина повернула к Степке доброе, беспечное лицо, приказала собаке сидеть. Из футляра торчал еще ветош. Степка сказал, «Это мое, я потерял потеряла...» л... Собака дышала <связь> и с неприязнью смотрела на Степана. «Твое?» «Возьми, пожалуйста», — приветливо сказала дочь директора телескопа. «Зачем же ты раскидываешь свои вещи?» «Я не раскидывала», — сказал Степан, понемногу отходя. «Я спрятала там». Он махнул в сторону шоссе. «Вижу, собака!» «Спасибо!» — крикнул он и побежал, пока женщина не передумала и не спросила что-нибудь лишнее. Она, впрочем, и не собиралась спрашивать. Позвала собаку и побежала с ней в лес.